Ну, так давайте я поведаю, если вас это так беспокоит. Надо здесь дело покончить, а не ехать. Понимаете? Очень мы разъезжать любим. Костюм пустим, да я могу пойти и достать. Войдите. В дверях стоял Жаворонков. Он плотно прикрыл дверь, перекрестил, что полез в глубокий карман и запустил туда руку по локоть. Черпанов сидел, поставив ноги. Жаворонков. Достал грязный платок и положил его на ноги Черпанова. Платок завязали узлом. Черпанов положил платок в карман. «Спасибо». «Да чего ж не пересчитаете?» «А зачем считать, раз их тут дюжина?» «Побольше дюжины?» Самодовольно сказал Жаворонков. «Измел ты их, что ли?» Ну да не измятые, а сложены. Шелковые, что ли? Бумажные. Маленькие размером, значит, нормальные. Но да черт с ними». Есть о чем разговаривать. Спасибо. Где нашел? А у себя в сундучке. Любопытно. Как я их мог только засунуть под сундук? Ну, да нет, нет, в сундучке. Извини, но в сундук я твой не лазил. Да зачем вам туда лазить? Кроме меня, до да бога, никого туда не пускается. Ну что ж, выходит, что ты у меня их и спер? Я спер? Хм, это мои кровные, твои? Зачем же ты мне их даешь? На дело. Делов у меня много, а на то самое. На несчастную религию в пользу вашего скрытого креста. Мне одно только желательно. Хоть я и погибнуть могу в этом деле. Скажите, что помощь вам оказывает Жаворонков. И он всегда с вами. Платками? Да нет, не платками тут, а делом. Черпанов пощупал деньги в кармане. Действительно шуршат. А я думал, мои носовые платки... Я их всегда теряю. Сколько же их тут? 250. Вы бы мне расписочку о вступлении в коммуну от вашего скрытого креста. Какого скрытого? От скрытого красного креста, который пришел в лице вас на помощь запуганным. Я могу вести молитвы. Даже так ловко, что никто и не догадается, которые опасаются. Я знаю такую краткую и убийственную на врагов молитву, которую можешь и в компартии состоять, читая, и все проститься, и все в нашу сторону повернуться. Черпанов передал ему платок обратно. Ты ошибаешься, Жаворонков. У нас атеистическая коммуна. Человек с такими удостоверениями, как у вас, в нашу трущобу не залезет. Мне тоже известно и про стадион. Никто, кроме вас, не может повернуть и увести нас от стадиона. Жаворонков наклонился, прислонился к его коленям. Не я обнимаю, а Бог тебя обнимает. Давай монету, сказал Черпанов. Но деньги нам, повторяю, твоих жаворонков не нужны. И было бы лучше если б ты достал мне костюм, который ты упустил. Но я беру деньги в кассу коммуны. А в общем, пожалуй, надо тебя ввести в президиум. Жаворонков все держал платок в руках, получил он его обратно не без удовольствия, и возвращать его не особенно хотелось. Когда же будет заседание президиума коммуны? Ну, скоро, скоро, я тебя извещу». Народ-то здесь вредный, не особенно верующий. Их надо держать в руках. Вот если бы вы мне позволили, я бы их сдержал. Ладно. Черпанов ударил его по руке, он выронил деньги. Он наклонился, Черпанов наступил сапогом и сказал, действительно, пока они уничтожат деньги, они могут употребляться в совершенно в ложную сторону. Так государство изготовляет оружие, которое может быть направлена против него самого же. А вот здесь 250 рублей, это зачастую равняется 250 выстрелам из револьвера. Скрытый крест. Представьте, Егор Егорович сослан куда-то в Сибирь кулак или убийца, или охранник, получает от неизвестного лица 5 рублей. До этого он почти в полном отчаянии вокруг себя. Он наблюдает строительство новой жизни. В дебри... Проходят изыскательные партии, прокладываются дороги, находят уголь, нефть, торф, возбегаются соц. города, какое он чувствует одиночество, и вдруг пять рублей».